Глава двадцатая. Дина. Следующие дни прошли в эйфории. Мы с Женей тайком целовались на работе, вечерами встречались у меня, выходные я проводила дома у них, играя с Дашкой. Несколько раз мы вместе ездили в бассейн. Но с этим мужчиной невозможно было находиться в одном помещении. При любом удобном случае он прижимал меня к бортику и очень откровенно лапал. Самочувствие было превосходным. Сердце ускоренно билось от счастья. Неужели судьба решила дать мне еще один шанс? Как жить-то захотелось. Да, к хорошему быстро привыкаешь. В один из дней я записалась на прием к своему врачу. Откладывать уже нельзя, нужно делать операцию, тем более я планировала рассказать обо всем Жене. Здравствуйте, Василий Иванович. Я зашла в кабинет к своему доктору и улыбнулась. Дина, давно ты ко мне не приходила? Мой врач встал со своего кресла и крепко по-отцовски обнял меня. Я решила начать обследование. «Умница ты моя!» – заулыбался этот серьезный мужчина. «Присаживайся, я сейчас закончу и осмотрю тебя». Через несколько минут врач послушал мое сердцебиение, нахмурился. Я еле сдержала улыбку, настолько мой доктор предсказуем. Сейчас начнет читать нотации. «Ну что, жить буду?» – не выдержала я и засмеялась. «А чего ты зубоскалишь? Не вижу ничего смешного», – ответил мне мой рассерженный доктор, чем опять вызвал у меня улыбку. Он еще немного поворчал на меня, потом на всю молодежь, потом на правительство, которое не занимается здоровьем нации. Короче, досталось всем. Есть какие-нибудь ухудшения, жалобы? Спросил доктор, зачем-то прощупывая мою шею и продолжая хмуриться. Я бы сказала, что нет серьезных ухудшений. Быстро устаю. Я начала вспоминать все последние симптомы. Ну и температура не снижается, но невысокая. Тут же соврала я. Доктор выдал мне градусник, который я покорно сунула под мышку. Блин, как бы сейчас не было повышенных показателей. Я тебе выпишу направление на кровь. Сдай прямо завтра утром натощак, поняла? Я закивала, как болванчик. А сегодня зайди в процедурный. Пусть поставят тебе холтер. Нужно проследить динамику изменений сердечного ритма. Василий Иванович говорил по порядку, что мне нужно сделать, параллельно записывая все это в моей карточке. Дина, и все равно тебе нужно будет полежать у меня в отделении дня три. Капельницы прокапать. Забрав у меня градусник, доктор вздохнул и опять что-то записал в карточку, а потом так внимательно на меня посмотрел. «Ты прям светишься. Влюбилась, что ли?» Я покраснела до пят. «Нет, что вы!» – запротестовала я. Василий Иванович засмеялся. «Ладно, ладно, иди уже, а то медсестрички убегут». В Процедурно мне повесили холтер, который я удачно спрятала под блузкой. «Хорошо, что сегодня не одела облегающее платье». Прибор нужно было сдать на следующий день, и я уже обдумывала, как мне это сделать так, чтобы Женя ничего не заметил. Еще мне нужно было вписать в свой график эхограмму, УЗИ сердца, и врач зачем-то написал направление на УЗИ шеи. Ну ладно, ему виднее. Женя уехал в очередную командировку проверять строящийся объект и просто жаждал, чтобы я поехала с ним. Но сославшись на невероятные горы работы, мне удалось отбиться. Поэтому установленное на меня оборудование прошло незамеченным, и на следующий день в обед я уже избавилась от холтера, но все равно на работу вернулась с опозданием в полчаса. Проверив входящие звонки, увидела, что звонил Женя. Я позвонила Лене уточнить, может, она знает, зачем меня разыскивал шеф. Но она сказала, что вместе с ним приехали какие-то люди, и они совещаются в его кабинете. Достав бутерброд, я быстро его закинула в себя, и он гирей лег в моем желудке. Попытавшись протолкнуть его с помощью воды, я чуть не захлебнулась, когда зазвонил телефон. «Алло?» – ответила я, прокашлявшись. «Дина Владимировна, где вы ходите? Невозможно до вас дозвониться», – прогрохотал Женя в трубку. «Извините, я немного задержалась с обеда», – Залепетал я от неожиданности такого тона от своего любимого шефа. «Бери проект по асфальтированию площадки Весты и живо ко мне». Не дождавшись моего ответа, Женя повесил трубку. «Ну вот, похоже, мой босс не в духе». Схватив папку с проектом и полистав ее, убедилась, что все документы на месте. Я быстро взглянула на себя в зеркало и поправила пучок, и быстрым шагом пошла к кабинету директора. «Лена, сколько их там?» – неуверенно спросила я. «Там трое мужчин и Евгений Александрович», – тут же ответила секретарь. Вздохнув, я постучалась и вошла. Мужчины склонились над схемами, но как только я вошла, все взгляды обратились ко мне. Женя нетерпеливо махал мне рукой, чтобы я подошла к ним. Дина Владимировна, напомните мне по техническому заданию на асфальтирование. У нас с коллегами возникло недопонимание. Женя быстро представил меня мужчинам. Как оказалось, это были два брата и сын одного из них. Типа семейный подряд. Мужчины откровенно рассматривали меня, особенно молодой человек, лет двадцати двух на вид. От его раздевающего осмотра мне стало не по себе. Вернув ему надменный взгляд, я начала рассказывать двум другим мужчинам по всем интересующим их пунктам. Они пытались спорить, но я им монотонно доказывал нашу точку зрения, и партнеры, в конце концов, сдались. «Да, Дина Владимировна, вы уговорите кого угодно», – заулыбался самый старший. Я ему тепло улыбнулась, этот человек мне симпатизировал больше всех, и повернулась к Жене. «Евгений Александрович, я могу идти?» «Да, конечно. Но в дверях окликнул. Хотя, постойте, принесите мне, пожалуйста, еще схемы по виджеству». «Хорошо». Я вернулась в кабинет и среди вороха бумаг отыскала нужную схему и заодно прихватила с собой папку, если вдруг шефу понадобится весь расклад. Но, обнаружив там нехватку некоторых документов, за которые отвечает Дима, позвонила ему и попросила не забыть вернуть к концу рабочего дня. Вернувшись обратно к кабинету, я буквально на секунду замерла в предбаннике. Но этого было достаточно, чтобы услышать разговор между мужчинами, и моя рука замерла над ручкой. «Евгений, ты прям себе как на подбор девочек нанимаешь. Признайся, с Диной Владимировной у тебя что-то есть?» Голос принадлежал молодому парню. «Николай, я не завожу интрижки на работе и тебе не советую». Невесело отозвался Женя, но гости засмеялись. «Тогда ты не против, если я замучу с твоей помощницей?» «С какой помощницей?» – напряженно переспросил Женя. «С Диной, конечно. Такая аппетитная девочка». У меня нервы напряглись до предела и засосала под ложечкой. Я не хотела слышать ответ и зашла в кабинет в надежде, что Женя не успеет ответить, но получилось наоборот. «Конечно же, я не против. В чем вопрос? Действуй». Женя сидел ко мне спиной, а Николай, наоборот, сидел лицом к двери и, увидев меня, нагло улыбнулся. Женя, поняв, что зашла я и все слышала, медленно развернулся и растерянно на меня посмотрел, проведя рукой по волосам. Занервничал гад. «Евгений Александрович, запрашиваемые вами схемы и документы. Возможно, пригодятся». У меня немного дрожал голос, но я старалась не подавать виду, как меня огорчили слова Жени. Он буквально предложил меня другому. Положить на стол и можете быть свободной». Я сделала, как он сказал, и быстрым шагом вышла. Так же быстро пролетела мимо Лены и понеслась в свой кабинет. Закрыв дверь, я прислонилась к ней спиной. Ой-ой, неприятно же как. Хотя ведь он ничего такого не сказал. Каких слов я от него ждала? Руки прочь от моей женщины? Хотя я была бы не против, но тогда всем было бы ясно, какие у нас отношения. А этот пацан уже переспал со мной в своей башке, где вместо серой жидкости бассейн, заполненный сперматозоидами. И как он меня там назвал? Аппетитная девочка? Фу, меня сейчас вырвет. Так и чесались руки, хотя нет, точнее нога, чтобы засадить ему между больших пальцев ног, так, чтобы колокола зазвенели. Подойдя к окну, я отодвинула занавеску. На улице уже весна полным ходом, даже пальто можно не надевать. Открыв окно, я высунулась по пояс, вдыхая свежий воздух. Нет, все-таки жизнь на земле не так уж и плоха. Я рассеянно смотрела, как сновали туда-сюда машины, парочки прогуливались по парку в соседнем районе. Мне тоже захотелось на улицу. Тут меня кто-то схватил сзади и вытянул из окна. Я взвизгнула и затрепыхалась. «Ты чего, выпрыгнуть решила?» – закричал Женя. «Это ты чего?» – испугал меня. Я пыталась выбраться из его железной хватки, но Женя сжал мои руки, обнимая, и прижимал меня спиной к своей груди. Я испугался, что ты решила выйти через окно. Прошептал он мне на ухо. Извини меня, но ты же понимаешь, я не мог сказать по-другому. От его полушепота в мое ухо побежали мурашки. О чем он там говорит? Ах да, извиняется. Но мое предательское тело уже простило его. Конечно, я все понимаю и выпрыгивать не собиралась. Просто захотела подышать свежим воздухом. Я расслабилась в его руках. Женя, развернув меня к себе, провел большим пальцем по щеке. «Я чуть лицо не разукрасила этому мажору, как он на тебя смотрел. Но я думаю, он не решится к тебе подкатывать». «Мне все равно», – прошептала я и, не удержавшись, приподнялась на цыпочках и поцеловала Женю в губы. Женя обнял меня за талию и принял от меня подачу, взяв инициативу в свои руки и губы. Мы опять завертелись в порыве страсти, наслаждаясь друг другом. «Пока вы тут не проглотили друг друга, позвольте вас прервать». Я отскочила от Жени, как ошпаренная. Дима, я покраснела, увидев, кто вошел ко мне в кабинет. «Стучаться не пробовал?» «Пробовал, но вы, похоже, были так поглощены друг другом, что не услышали», заметил Дима, не скрывая сарказма. «Чего тебе нужно?» Уже разозлилась я. «Я принес документы, которые ты приказала вернуть до конца рабочего дня». Дима помахал в воздухе файлом. Я, вырвав документы из его рук, начала укладывать их в папку. «Димка, пошли. Не будем мешать Дине работать». Похоже, Жене вся эта ситуация веселила. Я посмотрела на него и сделала большие глаза. А он просто подмигнул мне. Просто подмигнул. Типа, «Детка, не волнуйся». До конца рабочего дня осталось совсем немного, а я ответила на письма и составила план на завтра, еле впихнув часть процедур, назначенных врачом. Выходя из кабинета, столкнулась с Женей. «Ты ко мне зачистил, сказала я, заходя с ним обратно в кабинет. «Коллеги могут подумать чего неладного». «А мне все равно», — улыбнулся Женя, повторяя мои же слова. «И мне стало так тепло от этого». «Может, съездим куда-нибудь?» «Я не против», — тут же отозвалась я. «Правда?» «Вот это да. Тебя сложно куда-то вытащить». «А сегодня вот хочется прогуляться. Такая погода на улице. Весна». «Тогда пошли. В машине решим, куда поедем». Я решила свозить Женю на свое любимое место, где мне хорошо думается, и куда до него я никого не приглашала. Странно. Почему такие поблажки для этого мужчины? Не наступлю ли я на свои же грабли? Сама выстроила правила, и сама же хочу их нарушить. Когда мы сели в джип, Женя спросил. «Поедем в ресторан коке?» Я покачала головой. «Мы поедем коке, но не в ресторан. Я хочу тебя пригласить на пикник». Женя внимательно посмотрел на меня, не веря своим ушам. «Окей, куда ехать?» Я ему объяснила дорогу, которая у нас должна была занять минут двадцать, если без пробок. У меня было отличное настроение, поэтому по дороге я отравила анекдоты, и мы хохотали до слез. Хотя рассказчик из меня никудышный, но хороший анекдот все равно сложно испортить. Так вот. Прилетела фея к Золушке. «Что ты хочешь, милое дитя?» «Крестная фея, я хочу себе дракона. Может, что попроще?» «Тогда хочу жрать и не толстеть». «Окей, какого цвета дракон ты хочешь?» Женя опять захокотал над моей не очень-то и смешной шуткой. «Женя, где-то через километр будет заправка. Зарули, пожалуйста, на нее». «Зачем? У меня полный бак». «Там есть кафе». Мужчина скосил на меня недоверчивый взгляд. «Ты хочешь перекусить дорожной забегаловке?» «Ой-ой, сдуй щеки, аристократ! Там делают отличные пончики». «Я не буду это есть, еще отравиться не хватало». «Будешь». Женя рассмеялся, но спорить не стал и через минуту заехал на парковку рядом с кафе. «Не выходи из машины, я быстро». Остановила я Женю, когда он хотел выключить зажигание. Через несколько минут я вернулась пакетом и двумя стаканчиками кофе. «А теперь гони к конечному пункту, пока кофе не остыло», – скомандовала я. Мы прибыли на смотровую площадку, откуда открывался замечательный вид на реку. Выйдя из машины, Женя направился к одной из скамей к варке, но я его остановила. Женя, нам не туда. Нам вон туда. Я показала пальцем вниз. Мужчина с удивлением перевел на меня взгляд. Там же табличка, вход воспрещен. А мы совершим правонарушение. Я дерзко подмигнула ему и, взяв под руку, потащила к ступенькам. Только ты под ноги смотри, здесь может быть скользко. Мы спустились вниз и пошли почти к самому обрыву к упавшему дереву, создающему импровизированную лавочку, на которую я и присела, приглашая Женю сесть рядом. «Ну как?» Я обвела рукой захватывающий вид на бескрайнюю реку. Вдали виднелась плотина, создавая эффект водопада. «Я даже не знал, что у нас есть такие места». «Вот!» — улыбнулась я. «Хоть что-то ты не знаешь!» «Но мне больше всего нравится сидеть вон там». Я показала пальцем на бетонный выступ. С ума сошла. Оступишься и рухнешь вниз. Ага, есть такой риск. Кстати, это излюбленное место суицидников. Как здорово перед смертью посмотреть на такую красоту, правда? Я с улыбкой посмотрела на Женю, а тот с ужасом на меня уставился. Я прыснула со смеха. Ладно, давай пить кофе. Я передала Жене один стаканчик с кофе и достала из пакета пончик. Нет, это я есть не буду. Заортачился тот. «Ты только попробуй!» – уговаривала я. Но Женя ни в какую. Тогда я откусила пончик и начала стонать от удовольствия. М -м, вкуснотища! Зря ты отказываешься». После того, как я быстро разделалась первым лакомством и приступила ко второму, Женя, не выдержав, достал из пакета пончик для себя. Я с улыбкой смотрела, как он подозрительно разглядывал выпечку. Как будто я ему предложила съесть жареного таракана. Откусив маленький кусочек и прожевав его, уже откусил кусок побольше. Мм, и правда вкусно. Теперь Женя уплетал пончики за обе щеки. Вот, тетя Дина плохого не посоветует. Мы ели сдобу, пили кофе и болтали. Так легко и хорошо мне давно не было. Не нужно было сдерживаться или выверять каждое слово, чтобы не сболтнуть лишнего или показаться глупой. Ты испачкался! Рассмеялась я, увидев, что у Жени появились усы из пудры. «Где?» «Вот здесь». И я начала слизывать пудру с его губ. «Ты сводишь меня с ума», застонал мужчина, привлекая меня к себе. «Нет-нет!» Я начала со смехом отпихиваться. «Я сейчас тоже буду вся в пудре!» Но вместо того, чтобы меня отпустить, Женя начал возить губами по моему подбородку, шее. «Хватит, хватит!» хохотала я. «Я буду липкая!» «Будешь сладкой». Женя уже перестал дурачиться и начал меня целовать в шею. «И я тебя съем!» Мы на склоне посидели около часа, и я уже начала дрожать от холода, хотя Женя и не выпускал меня из своих объятий. «Замерзла?» – спросил Женя, и я кивнула. «Тогда поехали домой. Как-нибудь еще сюда приедем». Мы добрались до машины. Женя включил печку, и меня так разморило, что, кажется, я сразу вырубилась. Проснулась от того, что мужчина пытался вытащить меня из машины. «Извини, я уснула», – сипло констатировала я данный факт. Ничего страшного, я хотел тебя отнести в квартиру. Я сама дойду. Женя проводил меня до квартиры. Зайдешь? пригласил я его жестом, показывая на дверь. «Нет, отдыхай. Я завтра за тобой заеду». И тут я вспомнила, что утром мне нужно сдавать кровь. Я сама доберусь, мне до работы нужно заехать по делам. Женя на меня внимательно посмотрел. «Хорошо, если нужна будет моя помощь, сообщи. Спасибо». Я привстала на цыпочки и нежно поцеловала его в губы. «Ну все, а то сейчас уговоришь остаться». Женя отстранился и пошел к лифту, посмотрев на меня теплым взглядом.